Движение, рывок и серая тень взмывает над ступеньками. Баняк коротко размахивается, и безобидный пирочинный ножик в полёте превращается в копье из голубого света. Визитёр пытается уклониться, но луч пронзает его, отбрасывает к дальней стене. Там он и замирает, пришпиленный, будто жук на булавке. "Я парасата", говорит падло. Что он имеет в виду под этим неразумитиным сочетанием букв, не знаю. Быть может, то, что незваный гость точная копия Чингиза. Даже одет также в спортивный костюм и кроссовки. Кто ты? Чингиз реагирует на появление двойника очень спокойно, целиться в него настрелять не спешит. Взгляды Чингиза сморщится. берётся за половище копья, резким рывком выдёргивает из плеча. Кровь течёт, как положено. Коротко отвечает гость, незваный и чужим лицом. Откуда ты знаешь, каково моё лицо, Чингис? Незнакомец криво улыбается. Впрочем, он проводит ладонью по лицу и преображается. Рост делит сниже, плечи шире, Волосы исчезают с головы, зато появляются на груди, из одежды остаются только старые мятые шорты. — Неправда! Я не такой урод! — восклицает падла! — Чингиз взмахивает рукой, и хакер замолкает. — Кто ты? Чего ты хочешь? Как и зачем проник в мой дом? — Отвечать по порядку? Гость ничуть не чувствует себя смущенным. — Да. то что у нас пятеро, он один, будет бы и неважно, учитывая, как легко он преодолел оружие маньяка, его самоуверенность оправдана. Да. Я, тот, кого зовут Тёмным дайвером. Опёнки, говорит Падл, опять морду лица сменил, его двойник не реагирует, а продолжает: "Я хочу вас предостеречь". "Как ты вошёл?" повторяет Чингис. — Очень просто. Я стал тобой, — насмешивая улыбку в награду. — Господа хакеры! Кстати, привет, Шурка! Как-то с этой суетой не поздоровались. Маньяк щурится, но молчит. — Господа хакеры! Уважаемый дайвер! — легкий кивок в мою сторону. — Мне кажется, вы делаете большую ошибку. — А именно! — Чингис остается невозмутимым. «Наш маленький контракт!» Темный дайвер смотрит на падлу. Очевидно, расторгнут. «Вы не смогли добыть файлы из Нью Баундрис? Я очень переживаю, что Роман погиб. Но больше нас ничего не связывает. И связывать не должно. Ты не прав, браток!» Падло отпускает пата, который, похоже, чуть утратил агрессивность, и подходит к тёмному дайверу. Файл-то мы добыли. Он у вас. Двойник подлы улыбается так широко, что играть нет смысла. Нет. Но скоро будет. Не будет. Вам его не достать. Никак. Достанем. Падло жизнерадостно маршит пустой бутылкой и передадим тебе всё, как условно. — Вы не понимаете, — темный дайвер очень натурально вздыхает, — храм дайвера в глубине недостижим для человека, не обладающего способностями дайвера. Он и впрямь все знает. И вдруг я понимаю, что это всерьез. Легкое оцепенение, наступившее после появления незнакомца, спадает, — Передо мной впрямь стоит дайвер, не утративший своих способностей, человек, который продолжает играть с глубиной по своим правилам. Мы сходили с ума и глушили водку. Мы учились программировать и нанимались на подсобные работы. Мы решили, что наш век кончился, а он продолжал идти по диптауну, легко и беззаботно, играя с реальностью и вымыслом старую-старую игру. Кто из даже вы пройдёт и лабиринт, говорит тёмный дайвер. Допустим, тряхнёте с триной, примете в команду десяток помешавшихся на играх тинейджеров, протащите с собой вирусное оружие, пройдёте, найдёте вход в храм. Что, думаете, дальше всё просто? Все молчат. Выйти сможете лишь дайвер, говорит незнакомец. У нас в команде есть дайвер, вступает в разговор маньяк Хачнис. Мы пройдём лабиринт и войдём в храм, или он войдёт